Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Содержание. Предисловие. Мумия и бриллианты. Звать Лили эту фею. Заштопанный позор. Венера в корсете. Фрукты и шампанское. Крылатый Эрос. Глаза Эльзы. Ноги твои иступленно гладил. Ваше лиличество. Голую бабу не видели? Трипер был. Никогда не кончала. Кисит и волосит. Карты и половой инстинкт. Танцуем себе понемногу. Лев и немножко сутенёр, Всяческих охотников до наших жен. Деньгов совсем мало. Евреи, дети, женщины и новоселья. Лев на мотоцикле и товарищ девушка. «Маленькие ножки. Должна разливать чай. Неужели не будет автомобильчика?» «Длинноногая шляпница. Товарищ Маузер. Вероники и брихабрики. В оба чекист смотри. Жена Комкора. Стрельба в подвале. Дружба стала теснее. Паралич сердца. Проститутка». Страсть на закате. Голое платье и духи от Герлена», выезд королевы, валун и опушка. Конец содержания.